Глава 16 Табакерка Не знаю, какой из Петра фехтовальщик, Но тростью он драться не умел. Я перехватил палку рукой, Не давая нанести удар. На несколько секунд мы застыли, Как статуи друг напротив друга, Глаза в глаза. Он с ненавистью, я с холодной злостью. Мы буравили друг друга взглядами, пока трость не переломилась пополам с громким хрустом. Острая щепка вонзилась мне в щеку, и я почувствовал, как по коже скатилась горячая капля. Петра будто раззадорил вид крови. Он отступил на шаг и поднял руки, призывая талант. Не слишком сильный, так дворянский середнячок, не больше и, судя по булькающему эфиру, совершенно без опыта дуэлей. Я не стал дожидаться, пока он нападет, и вздернул Анубиса на всю катушку. Убивать, калечить и как-то вредить наследнику я не собирался. Свернуть ему голову было легко. Выйти из дворца будет сложнее, но возможно. А вот куда потом с репутацией убийцы сразу двух монарших особ, я стану настоящим изгоем. Нет, я не готов бросить все созданное ради мелкой мести взбесившегося высочества. Анубис понял меня и не стал нападать на Петра. Вместо этого передо мной вспух пузырь наподобие щита, мягкая будто перина полусфера начала отталкивать наследника от меня. Петр с гортанным криком швырнул огненный всполох, но языки пламени только растеклись по колпаку. А я демонстративно развел руками. «Дуэли не будет, мой дорогой Петр Федорович. Поищите дурака драться с вами в другом месте». «Файклин!» — заорал он, лупя руками по защитному куполу. «Трус!» Я приказываю тебе! Камф!» Но я только качал головой, приведя Петра в еще большее бешенство. За его спиной в проеме двери маячили несколько человек, опасающихся заходить внутрь. У одного из них, по виду цверга, с лица сползала торжествующая улыбка. «А не он ли?» — мелькнула в голове мысль, — накрутил Петра и привел сюда, чтобы спровоцировать драку. При взгляде на этого человека перстень Тау обжег палец. Так он еще и масон. Как интересно. Далеко же забросило щупальца это тайное общество, взяв под теплое крылышко наследника престола. «Ваше высочество, вы в порядке?» Отпихнув зрителей, в комнату вбежало несколько придворных и офицеров. Судя по фонящим талантам... Они готовы были разнести пол дворца и любого, кто покусился на наследника. Но я уже убрал щит, а на Петре не было ни царапины. Лассен за михен руа!» Петр Федорович, прошу вас, Елизавета Петровна будет недовольна таким скандалом. Их мус имбефасен! Идемте, Ваше Высочество! Не нужно усугублять ситуацию. Петра оттеснили от меня. Кто-то попытался сунуть ему под нос нюхательную соль, но тот гневно отбросил руку с бутылочкой. Подхватив Петра под локоть, один из придворных направил его к двери. Продолжая ругаться по-немецки, наследник дал себя увести. Уже в дверях Петр обернулся и кинул в меня ненавидящий взгляд. Без тени усмешки я поклонился». «Мол, всегда к вашим услугам, ваше высочество». Вся перешептывающаяся и ахающая толпа удалилась следом за Петром. Но и я не остался в одиночестве. У дверей стоял Петр Шувалов и, покачиваясь с пятки на носок, разглядывал меня, как тигра в зверинце. «Умеешь ты у русов находить неприятности». Он подошел ко мне и протянул щегольской кружевной платок. — Вытри кровь, а то будут говорить, что тебя Петр Федорович покалечил. Я притронулся пальцами к щеке. Действительно, вся в крови, уже начавшей подсыхать. — Благодарю. Пока я приводил себя в порядок, Шувалов приказным тоном заявил. — Вот что, Урусов, никуда пока не уезжай. Посиди на своей квартире, почитай книжки неделю-другую, романы там французские. Я тебя вызову, как время придет. Разве я не должен уехать в ссылку? Ты не умничай. Да умничался уже. Делай, что велено, и помалкивай о сегодняшнем вечере. Понял? Я кивнул. Спорить с этим человеком, любимцем императрицы и братом начальника тайной канцелярии было чревато проблемами. Вот и молодец. Подожди тут, тебя отвезут. И он пошел к выходу. Уже у двери обернулся и хмыкнул. А Берлин ты ловко взял, шельмец. Хвалю, так и надо воевать. Через десять минут, За мной явился лакей и вывел из дворца к карете. Домой я ехал один, без сопровождающего офицера, и чуть-чуть сожалел, что сейчас мне не попался тот наглый хлыщ. С удовольствием бы застрелил его на дуэли. У меня образовалась масса свободного времени. Первым делом я написал длинное письмо с описанием своих приключений, и отправил в злобина. Во-вторых, я нормально отоспался. Походная армейская жизнь меня порядком утомила, а здесь была нормальная постель, чистые накрахмаленные простыни и никаких побудок. Красота! Портного я вызвал надом. Он окончательно подогнал новый мундир, а заодно пошил парочку партикулярных костюмов. Пусть лежат до времени, пока меня не спровадят в отставку. Кижа я отпустил гулять в помпасы. Мертвец заслужил немного развлечься, да и столичных шулеров давно никто не щипал. Тем более мне с его прогулок капает хороший процент. Побездельничав день-другой, я взялся за чтение, как советовал Шувалов. Только не глупых французских романов, а дневников Бернулли. Не зря же я их все это время с собой возил. Все-таки Йоганн Бернули был гений. А я дурак и полный профан в сложной механике. Взялся рассуждать о магических движителях, не разобравшись в предмете. Как говорится, все уже придумано и посчитано до меня. Хочешь простой в обслуживании двигатель? Строй паровую машину. Знаки с печатью греют воду. Пар толкает поршень в цилиндре, шатун вращает колесо, сбоку охладитель со знаком. Вот схема и расчет на отдельном листе. С управлением справится любой дурак, но расход эфира просто колоссальный. Есть схема посложнее. Знаки нагревают и охлаждают один цилиндр попеременно. Выглядит круто. Эфир расходуется экономнее, но управляющая схема требует сложной наладки и постоянного обслуживания. Венцом технической фантазии Бернулли стал двигатель, чье жалкое подобие я сделал для кресла княжны Вахваховой. Ножки-поршни толкают кривошипно-шатунный механизм, вращается вал, управляющая схема немного сложнее, чем применяется для механической лошади. Бернули расписал несколько страниц, чтобы вывести зависимость между размером ножек, их количеством и мощностью двигателя. Одна беда. Для производства таких машин требуются сложные станки, нормальные подшипники и обученные механики. Я был в полном восторге от всех этих выкладок. От них до промышленной революции один шаг. Только начать строить хоть паровые машины, и производство сделает качественный скачок. Да и самобеглые кареты, если взяться за них серьезно, могли бы уже ездить по всей Европе. Почему Бернули не опубликовал эти записки? А его сын Даниил Бернули вообще спрятал дневники и отказался показывать кому-либо. Мне вспомнилось что лет пять назад Даниил Бернулли получил от авалонских купцов огромную премию якобы за расчет водяного насоса. Вот только купцы эти были торговцами механическими конями. Уж не было ли это взяткой, чтобы затормозить прогресс? Механо-лошадиный заговор может быть, очень может быть. Но если Европа не желает идти вперед, надо в России попробовать сделать паровую машину и протолкнуть ее уральским промышленникам. Если получится, могут открыться очень заманчивые перспективы. На третий день от технических изысканий меня оторвало письмо. — Ваш бродь! — в комнату заглянул Васька. — Там лакей явился. Говорит, записка для вас. Зови. Вошел лакей, надутый, будто французский министр, вручил мне конверт из толстой бумаги и объявил. От его сиятельства, графа Разумовского Алексея Григорьевича, велено дождаться вашего ответа, ваше высокоблагородие. Подожди снаружи, будет тебе ответ. Я покрутил конверт в руках. Да уж, неожиданно. Чего желает от меня давний фаворит императрицы? «Не на дуэль же вызвать в самом деле». Распечатав конверт, я принялся читать коротенькое письмо, написанное каллиграфическим почерком. Нет, драться со мной он не желал. Наоборот, приглашал следующим утром приехать на дружеский завтрак на лоне природы в его усадьбу «Знаменка». Обещал и карету за мной прислать, и душевную атмосферу в теплой компании его гостей. Провокация? Не могу сказать с уверенностью. Или он хочет посмотреть на меня, как на диковинку? Не каждый день, знаете ли, увидишь цареубийцу. Минуту подумав, я написал ответ. Благодарю, согласен, приеду. В самом деле, что я теряю? Развлекусь, посмотрю на высшее общество, может, заведу полезные знакомства. А если начнут провоцировать вызову на дуэль, в любом случае это лучше, чем мается в четырех стенах. Я снова ошибся, поддавшись подозрительности и паранойи. Никто подначивать, дразнить и тыкать в меня пальцем не собирался. На меня даже особо не смотрели, будто не зная, кто я такой. Десяток дам и кавалеров разных возрастов Обсуждали за завтраком придворные сплетни, девиц, только что вышедших в свет и новинки европейской литературы. О политике и войне никто не обмолвился даже словом. «В разговорах я особого участия не принимал, больше слушал, чем говорил, подмечал людей, запоминал некоторые детали придворной жизни». Не уверен, что эти знания мне пригодятся, но на всякий случай делал заметки. Между делом, я обнаружил к себе интерес со стороны одной особы, юной и миленькой девицы с удивительно умным взглядом. Она посматривала в мою сторону, прислушивалась, когда я говорил, но делала это очень тактично. Если я правильно расслышал, звали ее Екатерина Романовна. Кстати, кормили на этом дружеском завтраке не особенно вкусно. У меня в злобине повар гораздо лучше готовит. А вот кофе у них был отличный, чем я и воспользовался в полной мере. После окончания застолья ко мне подошел Разумовский. — Константин Платонович, я собираюсь прогуляться вокруг пруда. Составите мне компанию? — Да, конечно, Алексей Григорьевич. «Ну вот мы и добрались до главного». Для чего Разумовский и прислал приглашение. За нами тактично никто не пошел, хотя заинтересованные взгляды бросали. Я украдкой разглядывал фавориты Елизаветы. Несмотря на возраст, а ему было уже лет пятьдесят, все еще статный красавец. Но одной внешности было мало, чтобы столько лет находиться подле императрицы, и у Разумовского имелось кое-что еще. Спокойствие, скромность и особенная доброта во взгляде. И главное, как я слышал, он не ввязывался в интриги при дворе, держась в стороне от политики. Первые десять минут мы прогуливались молча пока не скрылись от досужих взглядов за деревьями. — Вы сильно огорчились приемом у Елизаветы Петровны, — начал разговор Разумовский. — Как вам сказать, Алексей Григорьевич? — я усмехнулся. — Рассчитывал я на совершенно другое. — Имели полное право, — Разумовский кивнул. — Вы поступили единственно верным способом при Кунарсдорфе. Эту войну требовалось закончить как можно скорее. Матушка-императрица так не считает. Это политика, друг мой. Он взял меня за локоть и доверительно сбавил голос. Ваше награждение вызвало бы некоторые осложнения. К тому же Елизавета не одобряет äh, смертей. За все время царствования... Она не приговорила к смертной казни ни единого человека. Я пожал плечами. По мне вырванный язык и ссылка на каторгу ничуть не лучше отрубания головы. Многие при дворе одобряют ваши действия, Константин Платонович. А взятие Берлина так и вовсе считают настоящим геройством. Вот, возьмите это. Разумовский вложил мне в ладонь тяжелую коробочку. Я опустил взгляд. Золотая табакерка с крышкой, украшенной бриллиантами. «Алексей Григорьевич, я не могу это принять?» «Нет-нет, даже не думайте отказываться. Считайте это подарком не от меня, а от всех восхищенных вашим подвигом». — Этого мало, чтобы вас отблагодарить по-настоящему, уж поверьте. — Алексей Григорьевич, никаких отказов. Ордена вы еще получите, а табакерку можете смело пустить в дело. Я усмехнулся. — Ордена? Ага. Догонят и еще раз наградят. — Зря сомневаетесь. Вы молоды, смелы, решительны. «Случай не применит вернуть вас ко двору». «А опала – это ерунда. Уж поверьте мне». В конце концов я согласился взять у него подарок. Оставлю на память об этой войне и как напоминание о неблагодарности монархов. Я хотел попросить вас об одолжении, Константин Платонович. «Когда будете возвращаться к себе под Муром...» «Загляните рядом с Можайском в мое имение Поречье и погостите там пару дней». На мой вопросительный взгляд Разумовский улыбнулся. «Поверьте, вам будет там крайне интересно и познавательно. Крайне!»